Глава одиннадцатая В последующие дни мы с Теодором почти не виделись. Дебаты по Билю о реформе поглощали все его время. Дискуссии в Совете нередко затягивались глубоко за полночь, и каждый встречный поперечный советник требовал хотя бы крупицу его Теодора внимания. Все спешили поделиться с ним озарениями, без которых, как они считали, совет так и будет топтаться на месте. И даже приверженцы реформ порой становились в тягость во что бы то ни стало, желая протащить свои собственные предложения в окончательный текст резолюции. У меня, правда, тоже хлопот хватало. Летнее солнце жарило вовсю. И нам уже было не продохнуть от заказов на вечернее платье для грядущего зимнего сезона. Мы распахнули все окна и воздавали хвалу мороженщику, который каждый день прикатывал на нашу улицу тележку с грязными глыбами льда. Алиса готовила ароматный лимонный чай, который мы охлаждали тщательно вымытыми ледяными кубиками. Ахеда открыла нам секрет, что хитрые пелианки, спасаясь от адского пекла, носят на голове смоченные холодной водой платки. Моя мама никогда не рассказывала мне о таком способе, возможно, потому, что вода оставляла мокрые разводы на горловине платья, а сами платки, когда высыхали, превращались в жесткие и мятые тряпки. Но нас с Алисой это ничуть не смущало. Не смущало нас и то, что ни одна уважающая себя Галатенко не стала бы так поступать. Но вскоре на нашу улицу пришел настоящий праздник. По небу побежали грозовые тучи, на город обрушилась лавина дождя, и колеи и канавы превратились в ревущие потоки. Как только грозы разогнали духоту и насытили воздух свежестью, Теодор пригласил меня на первое в этом сезоне конные бега» полюбоваться на лучших представителей лошадиного племени Галатии. Пока мы ехали на ипподром, располагавшийся за городом, я с интересом обозревала окрестности, когда-то исхоженные мною вдоль и поперек. Сегодня нас привечает семейство Померли, точнее, труппа из тех, кто остался в городе. «Труппа? Акробатов или мартышек?» «Скорее мартышек. Многочисленные братья, дети и кузены герцога померли, несомненно окажут честь за осаду в западном Серафе. Как мне кажется, тамошним лангурам с гребешками и макакам с фиолетовыми носами есть чему у них поучиться». Теодор замялся. «Они любят скобрезные шутки» и норовят шлепнуть дам пониже спины. «Что — Что? — закашлялась я. — Что слышала? Я тебя предупредил. На Теодоре лица не было от смущения. Что ж, среди знати встречались личности, менее образованные, чем Виола и ее друзья, и менее нравственные и целеустремленные, чем Теодор так почему бы среди них не оказаться и вовсе неотесанным болваном? В то же время семейство Померли владеет самыми чистокровными скаковыми лошадьми во всей Галатии. Поэтому не забудь закатить глаза от восхищения, иначе они обидятся. — Ты их просто ненавидишь! — расхохоталась я. — Да, ненавижу. Семейство Померли — одно из старейших и благороднейших в Галатии состоящая в отдаленном родстве с королевским домом. Так что в детстве мы сталкивались друг с другом довольно часто. И когда мы играли, меня всегда, всегда либо запирали в туалете, либо топили в пруду. Улыбка застыла на моих губах. В детстве я была тихоней и дичилась людей. А вот Кристоса в нашем квартале знала каждая собака. Он сколотил в атагу из самых задиристых мальчишек-пелианцев, которые играли в салочки и шарады или катали мраморные шарики. Кристос обладал таким авторитетом, что никто меня и пальцем не смел тронуть. А вот Теодор — другое дело. Его, увлеченного растениями, а не охотой и лошадиными бегами, легко можно было представить в виде постоянной жертвы злых ребячьих забав. И, разумеется, они громче всех выступают против Билля. Ничуть не удивлена. Это еще не самое страшное. Померли, прожужжали всем уши, что к ним пожалует сам король Галатии. Так что мои отец и мать, да и вся наша семья, тоже будут там. Ох, вцепилась я в кружевную оборку на рукаве. Мы увидимся с ними впервые с тех самых пор... Да, я-то надеялся, что мы встретимся в узком семейном кругу за ужином. Но с этими дебатами в совете я совсем потерял счет времени. Да и мама так и не ответила на мою записку. Он замялся. — Я не знаю, как нам себя вести, Софи. Мы с тобой как между Биллем и помолвкой. И, боюсь, эта ложа, где нам предстоит сидеть, окажется настоящим осиным гнездом. — Давай притворимся, будто это обычный выход в свет, — успокоила я его. — Поглазеем на скачки, попьем вина. Только не говори, что померли настолько низко пали, что даже не подают гостям вино. — Об этом не переживай, я уверен. Фирменное померли уже изготовлена и даже разлита. Теодор нервно побарабанил по боковой стенке кареты. И мне захотелось ударить его по руке. Даже если бы я сам этого не хотел, кто-нибудь все равно припер бы меня к стенке и начал рассуждать о биле. Как ни крути, а мы должны обсудить Биль о реформе. Так мы его и обсудим. Что тебя беспокоит? Я достаточно подкована в этом вопросе. Поправки, процедура голосования... «Ты-то подкована!» — отрывисто бросил он. «А вот мой отец...» «Твой отец...» — в моем голосе зазвенила сталь. «Ты не желаешь, чтобы я опозорилась перед твоим отцом?» «Да нет же, я не это хотел сказать». Я помолчала. И чем дольше молчала, тем больше во мне вскипало негодование. «Так что же ты хотел сказать?» Теодор тяжело вздохнул. «Мне не требуется благословение отца, чтобы жениться на тебе. Но я не хочу стать причиной раздора. А ты не станешь. Ею стану я. Наша женитьба осчастливит далеко не всех». Я возвысила голос. «Ты засунул меня в эту лодку. Ты утверждал, она столь прочна, что мы ни за что не утонем». И теперь ты плачешься, что я раскачиваю лодку только потому, что просто сижу в ней? — Я просто не хочу, чтобы он разочаровался в тебе, — Теодор отвел глаза. — То есть, чтобы он не утвердился в самых худших своих подозрениях, что я невежда, простолюдинка или анархистка-революционерка. Он ничего подобного о тебе и не думает. «Откуда ты знаешь?» — рявкнула я. «Когда ты говорил с ним обо мне в последний раз?» Ответа не требовалось. Мы оба знали, как давно это было. «Забудем о нашем разговоре. Подумаешь, обычная встреча». Теодор отвернулся к окну. «Если бы обычная». «К чему отрицать? Реформы и наша предполагаемая свадьба были неразрывно связаны». Это были две стороны одной медали, звенья одной цепи, связавшей наши руки брачной клятвой. И то, и другое пришлось не по душе королю и королеве. Пусть необычное, вздохнул Теодор. Знаешь, неважно, поддержат они нас или нет. Закон на нашей стороне. И нормы морали, как мне кажется, тоже. Нет, это важно. Это твоя семья. — Мы не спрашивали Кристоса, согласен ли он, чтобы ты вышла за меня замуж. Теодор самоуверенно ухмыльнулся. — И очень хорошо, что закон Галатии не требует, чтобы члены семьи давали согласие на брак. — огрызнулась я и уставилась в окно. — Мимо шли самые простые люди. Довольно улыбаясь, они размахивали корзинками с вином и хлебом и тащили одеяло, чтобы расстелить на лужайке, где они и расположатся. Над ними, на платных местах, разместятся торговцы и судостроители. А еще выше вознесемся мы, загнанные в ложу, откуда прекрасно видно скаковое поле. Надо же, поразилась я, чем выше сидишь, тем мягче места, и тем тягостнее окружающее тебя общество. Когда мы присоединились к семейству Померли и гостям, Теодор взял меня за руку и крепко почти до боли сжал ее. Я молча стерпела это. Пока слуги в розовых ливреях, отличительных цветах дома Померли, разносили канапе с какой-то желеобразной серой массой и порезанными вдоль огурцами, я размышляла, насколько пища там, внизу на лужайке, вкуснее и лучше. Проходившие летом дерби являлись значимым событием в жизни всех сословий Галатии. И простолюдинов, и дворян, владевших лошадьми и обучавших жакеев-наездников. Это был единственный день в году, когда Кристосу не приходилось вымогать деньги. Я сама развязывала тугой узел на своем кошельке, чтобы купить самый лучший белый хлеб, головку зрелого сыра и десерт с черносливом. Я прямо чувствовала на губах нежный привкус пурпурно-розового крема и пикантного сыра. Когда тебя подчуют недосоленной соломкой из огурцов, воображению не составит никакого труда разыграться. Король, сопровождаемый Эмброзом, Балантайном и несколькими высокопоставленными лордами, сдержанно кивнул при нашем появлении. Стоявшие рядом жена и дочь деликатно спрятали от меня глаза, скрывшись запроворно мелькающими веерами из сандала. Я долго ломала голову, что мне надеть, и мой выбор пал на одно из простеньких хлопковых платьев, которое мы в неимоверном количестве шили для своих клиенток. Даже само по себе оно воспринималось как символ реформ ибиля. Кроме того, несколько злорадно подумала я, по сравнению с тщательно подобранным королевским платьем с валанами, оно показалось элегантным и даже изысканным. Я с гордостью повязала на грудь тройной ало серый бант, хотя большинство знатных персон вокруг меня щеголяли платками и кокардами, окрашенными в королевский синий. Теодора тотчас же обступили дородные осанистые лорды, один из которых, судя по металлическому значку на плаще, был самим герцогом Померли. К ним тотчас же присоединился Эмброз. Он встал рядом с Теодором, и я, предоставленная самой себе, отошла в сторону. Легкий ветерок донес до меня запах свежескошенной травы. Облокотившись на перила ложи, я наблюдала за лошадьми первого забега, которых как раз вывели, чтобы показать публике. Ко мне подошел высоченный, каланча-каланчой, баллантайн. Форма офицера королевского флота сидела на нем, как влетая. — Вы любите лошадей, мисс Балстрат? — Вообще-то в лошадях я почти не разбиралась. Намного больше, благодаря Кристосу и его приятелям, я понимала в пари и ставках. И все же, глядя на перекатывающиеся бугры мышц под атласной, лоснящейся кожей, я не могла не восхищаться этими великолепными животными. Они казались мне идеально пошитыми платьями, единым целым, ловко скроенным из разных кусочков материи. Они прекрасны, когда бегут. Хотя, — разоткровенничалась я, — они не особо мне нравятся. Боюсь, я не понимаю их, слишком мало о них знаю. — А по мне так лучше корабли, чем лошади. Корабли хотя бы тебе повинуются. Я расхохоталась. — А, я понял, — догадался Балантайн. — Теодор учит вас ездить верхом? — Да, он преподал мне пару уроков. Я сама настояла на этом после того, как весной сопровождала Теодора на охоту, устроенную виолой в честь празднования Нового года. Пока Теодор и остальные охотники гоняли по необъятному лесистому королевскому парку зайца-беляка, я наблюдала за ними из беседки в компании почтенных леди и мамаш с младенцами. Теодор водил меня в королевские конюшни и учил основам верховой езды когда там больше никого не было и никто не видел, как я постыдно падаю и болтаюсь на спине лошади, как куль с мукой. Если лошадь ступает медленно или идет легкой рысью, это для меня более-менее терпимо. Терпимо отлично сказано. Балантайн кивнул в сторону Теодора, прижатого двумя лордами к столу, заставленному подносами с пирожными птифурами. Для многого подходит. Нет, этого в Билли нет, громко отрезал Теодор. Акт о животноводстве устарел, вещал более маститый Патриций. Ограничение деятельности испытанных скота-промышленников вызывало резкий отпор уже в те времена, когда мой отец под стол пешком ходил. Полностью с вами согласен, лорд Ферлинг. Однако Билля реформе в его нынешнем виде. Этот вопрос не затрагивает. Спокойно, но непреклонно ответил Теодор. Была ли полемика по поводу этого нелепого акта по рождением серости или умышленной попытки отвлечь внимание советников от обсуждения животрепещущих вопросов реформ, я не знала. В любом случае, эти люди совершенно не понимали, что политическая система Галатий пришла в негодность. Им мерещилось достаточно подлатать на скорую руку, прохудившуюся дранку на крыше, и дом устоит. Они не видели, что порча разъела основу основ фундамент, и в первую очередь обновлять надо его. А как считает наш король? И хотя в голосе Теодора звучала нарочитая веселость, вопрос был не праздный. Ответ короля расставил бы все точки над и показав всем, на чьей он стороне. Я покосилась на Балантайна. Он плотно сжал губы. У меня самой пересохло во рту. Осмелится ли король открыто перед всеми выступить против реформ и своего сына? Или случится чудо, и он нас поддержит? Это очень сложный вопрос, уклонился король от прямого ответа и повернулся к лорду Ферлингу который накинулся на законы, душащие на корню все его планы по разведению крупного рогатого скота в родовой усадьбе. Просто с души воротит от подобных бесед, буркнула себе под нос незаметно подошедшая Аннет. «Вот ведь радость слушать, как чьи-то быки покрывают коров, согласны?» «Леди Аннет!» «Уши Балантайна так и запылали!» И он поспешно склонился перед двоюродной сестрой в учтивом поклоне. Я стараюсь их не слушать, слукавила я. Туманный ответ короля меня не удовлетворил, и я ждала, что он вот-вот прервет лорда Ферлинга. Однако король продолжал благосклонно внимать к этопромышленнику, и Теодору пришлось самому вмешаться в их разговор. Все это очень хорошо. Вы непременно должны представить черновой вариант проекта по этой теме к следующей сессии. Однако сейчас давайте обсудим создание представительств и регулярные выборы. — Выборы? Слюни так и брызнули изо рта герцога Померли. Не дождетесь. Я почувствовала, как напрягся Теодор. Балантайн сочувственно взял меня под локоть. «Только не выходите из себя», — прошептал он мне на ухо. «Это сыграет им на руку. Их уже не изменить. Они пережитки прошлого, им нет места в новом, меняющемся мире». «Так, так, так, значит, устроим дебаты», — бесстрастно улыбнулся король. «Но надо же что-то делать, чтобы облегчить страдания людей», — произнес Теодор, бросая на отца удрученный взгляд. «Возможно, я идеалист, но давайте здраво посмотрим на ситуацию. Четвертый полк не может вечно стоять лагерем в Королевском парке в ожидании бунта, который непременно вспыхнет, если народ не получит желаемого». «Ничего делать не надо», — повысил голос Померли. «Единственное, что следует сделать, это выбрать, а выбирать будем мы». Дворянство, несомненно, опора нашей великой нации, произнес король успокаивающим тоном, каким обычно дуры-гувернантки сюсюкают с малыми детьми-несмышленышами. Я взглянула на Теодора. Под маской спокойствия и учтивости в нем бурлила еле сдерживаемая ярость. Наши глаза встретились. Он чуть качнул головой. «Ничего не поделаешь, мы проиграли». Страна находилась на грани катастрофы, структуры власти прогнили насквозь, и если эти люди продолжат тянуть одеяло на себя, народ взбунтуется, вспыхнут мятежи, поднимутся восстания, потекут реки крови, и Галатия погрузится в чудовищный, нескончаемый хаос. Все эти лорды и герцоги либо не понимали этого, либо не хотели понять. А у нового короля не имелось достаточной власти и влияния, чтобы урезонить самых могущественных вельмож своей страны. «Давайте покончим с дебатами и займемся вином, не возражаете?» прозвенел, словно колокольчик соборного корельона, высокий и чистый голосок Аполлонии. Малютки Полли, сестры Теодора, и разом разрушил тягостное молчание. Я попыталась перехватить ее взгляд, чтобы улыбкой выразить признательность. Но она отвернулась и, важно, прошествовала мимо меня в синем королевского цвета платье с перевязью, которое мягко трепетало под порывами ветра. — Думаю, нам следует обменяться любезностями с моими родителями, — сказал Теодор, протолкавшись ко мне. — Вот как? Значит, это так называется? — я вздернула бровь обменяться любезностями, просто какой-то визит вежливости к соседям посреди-среди зимья. Теодор подчеркнуто взял меня за руку и сопроводил к королю и королеве, которые рассматривали скаковые дорожки. Мама, папа, а вот и мы. Теодор слегка поклонился. Я же стояла и глупо улыбалась, словно механическая кукла. Что теперь делать? Присесть в реверансе? поцеловать им руки, унизанные кольцами. Никто не кинулся мне на выручку. Похоже, меня сразу же хотели поставить на место. «Теодор!» — воскликнула королева. В глазах ее, обращенных к сыну, сияла искренняя любовь, хотя губы оставались недовольно поджаты. «Рады тебя видеть в довольстве и здравии. Наконец-то ты решил нас с ней познакомить». Она обернулась ко мне. Настоящая снежная королева, неприступная и ледяная. «Я несказанно рада провести этот день вместе с вами», произнесла я заранее заготовленную фразу. Две другие приветственные фразы я отринула. «Так, рада с вами познакомиться, по-моему, намекала на то, что нашему знакомству следовало состояться намного раньше. А рада вас видеть», предполагала некую теплоту в отношениях, которой у нас не было. Взаимно королева не сводила с меня изучающего взгляда, который я никак не могла истолковать. Сожалею, но до нашего отъезда из города мы не успеем пригласить вас с Теодором на ужин. Лето я всегда провожу в нашем поместье неподалеку от Рокфорда. «Увидитесь с Грегори и Джереми?» — спросила я. Близнецы учились в привилегированной военной академии Галатии, располагавшейся вблизи Рокфорда. Этим летом в их школе будут проводиться различные мероприятия для родителей учащихся. Кроме того, мальчики ненадолго приедут домой на каникулы. Она вернулась к созерцанию скаковых дорожек, и я наконец-то поняла, что таил ее взгляд. Ничего нет вращения ни ненависти ничего сплошное равнодушие и полнейшее отсутствие интереса к моей персоне она не держала на меня зла она мне не угрожала она совершенно ничего ко мне не испытывала она не принимала меня в расчет как только я исчезну с ее глаз она выкинет меня вон из своего сердца как жаль как жаль что этим летом я не увижу своих мальчиков, — сокрушался король. Его чувства ко мне были очевидны. Он мне не доверял. — Из-за вашего биля о реформе, мой мальчик, мы все засиделись в городе дольше, чем нам бы того хотелось, — обернулся он к Теодору. — Биль того стоит, разве не так отозвался тот? «Так-то оно так!» — король оборотился к Полли, которая подобралась поближе к белоснежной башне из клубничного торта. «Полли, девочка моя, отрежь мне, пожалуйста, кусочек, будь так добра!» Сию минуту, папочка! Улыбка, словно солнце, засияла на ее лице, когда она подала властелину страны тарелку с тортом. Она проплыла мимо. Синяя шелковая юбка оттопыренная турнюром, слегка коснулась меня, словно намекая, «Прочь с дороги!» «Тео, тебе надо поменьше работать. Эти черные круги под глазами страшно смотреть». «Может, хоть торт их умилостивит?» — Теодор усмехнулся. «Ну, не заваренную же тобой кашу нам хлебать!» — сеязвила она. Теодор опешил. Слова Полли задели его гораздо больнее, чем холодность матери или неприятие отцом Билля. Теодор и Полли всегда жили душа в душу. Я и не предполагала, что наша женитьба или работа Теодора станут ей костью в горле, но теперь поняла. Семья дала трещину. И Полли взяла сторону родителей. Ах, вот-вот начнется! Аннет обращалась ко мне, но ее преувеличенно громкий голос донесся, как она и надеялась, и до королевской четы. Взмах флажка лошади понеслись, и я вздохнула свободнее. И пока последняя лошадь не пересекла финишную черту, я отдыхала от накала страстей, которые все сильнее разводили нас по разные стороны, баррикад. Отличный заезд померли. Король поднял бокал в честь длинноногого гнедого жеребца, пришедшего вторым. Померли раздулся от гордости, принимая поздравления, и принялся убеждать его величество, что следующая его лошадка придет первой. Жена Померли склонилась к нему и, хихикая, что-то зашептала на ухо. — А почему бы ее и не попросить? — зычно хмыкнул тот и вытаращился на меня. — Попросить о чем? Теодор, отточенным годами движением, в мгновение ока закрыл меня своей спиной и положил руку на эфес шпаги. Померли, хотя глаза его метали молнии сладко улыбнулся. — Я тут подумал, моей лошадке не помешает добавить удачи, чтобы выиграть скачки. Это швея, она чепраки умеет шить? С кожей работает? Все замерли. Казалось, в воздухе стоит немыслимая тишина, нарушаемая лишь легким свербением мыслей в моей голове. Аннет, шурша юбками, поспешила ко мне. Эмброс молча пожирал, померли уничижительным взглядом, которого тот не замечал. Балантайн примкнул к Теодору, давая понять, что его шпага, если до этого дойдет, всегда готова к бою. Да ладно вам! От нее не убудет. Померли натянуто рассмеялся. По слухам, она даже денег не берет за большинство своих, э, так сказать, услуг. Теодор так сжал Эфес, что у него побелели костяшки пальцем. Слишком уж прозрачен был грязный намек Померли. Я посмотрела на короля и королеву. Неужели они упустят такую возможность и не признают меня перед всеми публично членом своей семьи? Неужели они не заступятся за меня? Никто бы не осмелился сказать такое про Полли или Аннет. А если бы и осмелился, кара настигла бы его немедленно. Но король с королевой молчали, а на губах Полли играла легкая усмешка. — Боюсь, латать кожу не мое призвание, — произнесла я. — С удовольствием зачаровала бы что-нибудь для вашего жакея, Но, как мне кажется, вы упустили время, и сейчас уже ничего нельзя сделать. Померли, неловко перевалился с ноги на ногу. Он не ожидал такого поворота событий. Король сверлил глазами носки своих ботфортов. Я не сдержалась. Но если вы или кто-либо из вашей семьи соблаговолит нанести мне визит в ателье, я буду рада обслужить вас. Дать вам мою визитную карточку. Я запихнула руку в карман, прекрасно зная, что никаких визитных карточек там нет. Софии, предостерегающей, рыкнул Теодор. Я упрямо мотнула головой. Если его родители не желают меня защищать, буду защищаться сама. Простите великодушно, ни одной не осталось. Я растянула губы в широкой улыбке и развернулась на каблуках, всем своим видом давая понять, насколько я взбешена. Аннет, как вы думаете, на кого поставить в следующем заезде? На эту серую или на ту чалую? Аннет выдавила улыбку и к нам на ходу, обсуждая ставки, бросился Эмброс. И хотя меня терзали смутные подозрения, что семейство Померли больше не пригласит нас на ипподром, я чувствовала, что победа в этом раунде осталась за мной.